о кочующих героях. «Костяные часы» – мой шестой опубликованный роман. И читатели, знакомые с моими предыдущими книгами, наверняка узнают некоторых персонажей. Хью Галэм, один из главных героев «Костяных часов», впервые упоминается в единственной главе романа под знаком «Черного лебедя» 2006 год. Это харизматичный двоюродный брат Джейсона Тейлора. В то время нет ни намёка на то, что впоследствии Хьюга ждёт карьера псевдобессмертного пожирателя душ, потому что сам я ещё не представлял такого будущего. О персонаже по имени Леон Френкленд мне всё ещё известно очень мало. В костяных часах на литературном фестивале в 2015 году он беседует с Криспином Херше, убеждая его простить и понять покойного отца, а потом исчезает из повествования. но обязательно появится в моем следующем романе. На этот раз молодым человеком в конце 1960-х годов. По моим книгам кочуют не только люди, но и предметы, животные и даже парусник. Доктор Айрис Маринус Фенби обнаруживается в романе «Тысяча осени Якоба де Зута» как доктор Лукас Маринус в его «28-м воплощении». Это ни в коем случае не новый литературный прием. Их вообще до смешного мало. Но у него достойная и благородная родословная. Гомер, кем бы он, она, они, ни был, сделал Одиссея героем его собственного сериала. А Шекспир возродил Фальстафа в букаллической комедии «Виндзорские проказницы» после его закулисной смерти в Генрихе V. Любая из бесчисленных литературных трилогий или книжных серий – является таковой из-за единства или преемственности персонажей, а также в силу временной последовательности связанности сюжета и стиля изложения. Литературные циклы могут быть условно связаны между собой местом действия, как, например, городок, где живут Том Сойер и Геккельберри Финн, Или как великолепный цикл «Роза Мэри Садклиф» «Орел девятого легиона», где о подобной связи напоминают лишь полузабытое генеалогическое древо и «Золотой орел» – штандарт римского легиона. Связь между приквелом и сиквелом может быть прочнее – Основываясь на перекрёстных отсылках, множестве повторяющихся персонажей и панорамных макросюжетах, как в романах Патрика Убрайна Джеки Обри из "Тени Матьюринии" или в цикле Энтони Поэла "Танец под музыку времени", я довольно условно использую этот приём в своих книгах, стараясь, чтобы их можно было читать по отдельности, без относильно предыдущих Но в то же время мне хочется проложить своеобразные тропинки между моими прошлыми и будущими романами в научной дисциплине теория повествования или нарратология. Мне так и не удалось отыскать подходящего термина для этого приёма. В первом приближении его можно было бы назвать металепсисом. Однако же, строго говоря, если я правильно понял, металепсис это появление персонажей одного уровня реальности, например, с точки зрения читателя, на другом уровне реальности, собственно, в повествовании, что в частности происходит, когда придворный поэт Чосер выведен в Кентерберийских рассказах как придворный поэт Чосер, или когда актёр Джон Малкович играет роль актёра Джона Малковича в фильме Чарли Кауфмана быть Джона Малковичем. В довершение путаницы термин металепсис употребляется также для описания риторической фигуры речи, состоящей в переносе значения с одного слова на другое. Проще было бы назвать его кроссовером, что опять же сбивает с толку, поскольку кроссовером называют художественное произведение, в котором смешиваются элементы и персонажи независимых вымышленных вселенных. Так что я буду говорить о кочующих героях, за неимением лучшего определения. Зачем я это делаю? Я составил целый список причин, в основном объясняющих вся рядом мелких изъянов моего характера. Во-первых, потакание своим прихотям. Мне нравится возвращать персонажей из литературного чистилища и помещать их в новые эпизоды нового повествования. Со временем я пришёл к выводу, то, что нравится мне как писателю, скорее всего, понравится и моим читателям. Во-вторых, если честно, трусость. Раз я могу возродить героя, значит мне не придётся мириться с его смертью. И даже если в одном романе персонаж умрёт, никто не запретит мне повернуть время вспять и возродить героя или героиню в следующей книге. Третьей причиной следует назвать лень или, выражаясь несходительнее, прагматическую экономию усилий. К чему придумывать нового персонажа с новой биографией, мировоззрением, религиозными убеждениями, словарным запасом, отношением к деньгам, работе, общественному устройству, сексу, политике, расовым предрассудкам, культуре и прочему, когда можно извлечь кого-нибудь из уже существующих вымышленных персонажей с полностью сформированными историями и мнениями? Да, возможно, придется заполнить пробелы в их биографиях или расширить их прошлое или будущее, но это доставляет мне удовольствие и экономит время. Скажем, Ева Кроммелинг в «Под знаком черного лебедя» – персонаж с прошлым, поскольку она фигурирует в «Облачном атласе», как дочь композитора Вивиана Айрса. Четвертая причина – своего рода зависть к длительному нарративу многосезонных телесериалов. К примеру, на протяжении многих часов экранного времени, следя за похождениями Дона Дрейпера в сериале Безумцы, я не могу не задумываться о том, как бы литератору 21 века добиться столь же тщательно выписанного психологического портрета персонажа. Несомненно, авторы посвящали и посвящают психологии своих героев десятки и сотни страниц, и главным в любом романе является сложность и многогранность персонажей. Анна Каренина, Николас Никльби и Леопольд Блум выведены на книжных страницах с той же достоверностью, с которой предстают на экране Тони Сопрано из сериала «Клан Сопрано», Джимми Макналти из «Прослушки» и Пайпер Чепмен из «Оранжевый хит сезона». Но дело в том, что я не Толстой, не Диккенс и не Джойс, поэтому одним из лучших средств в моем арсенале писательских приемов – является возможность создать более полный портрет героев, помещая их в новые романы и повести и показывая разные стороны их характеров. Вдобавок это идёт на пользу повествованию. К примеру, достоверный персонаж романа А может украсить и углубить восприятие романа Б. Так Патрик Бейтман, герой романа Брета и Стана Элиса, американский психопат 1991 года, насельник, каннибал и некрофил Появляется в «Гламораме» 1998 год, что усиливает атмосферу ужаса для читателей, которым уже известно о тайной жизни маньяка-убийцы. Точно так же выходки Фольстаффа в «Индзорских проказницах» вызывают у зрителя своего рода невольную грусть, поскольку нам известна печальная кончина этого грузного весельчака в Генрихе V. И, наконец, «Висеть». Заключительной причиной появления кочующих героев следует назвать мигломанию. В 1999 году, когда был опубликован мой первый роман, Литературный призрак, я не собирался создавать собственную вымышленную вселенную, но список моих книг удлинялся, а вместе с ним, подобно развенчанной ныне космологической модели стационарной вселенной, расширялась и составлялась этими книгами альтернативная реальность. У многих даже самых рядовых писателей возникает весьма явный комплекс господа бога, ведь мы, литераторы, творим подвластные нам миры, но прокладывая тайные ходы и туннели между своими книгами, я замахиваюсь на большее. Каждый мой роман новая глава в огромном томе, работа над которым я намерен продолжать до самой смерти. А если меня спросят, как я собираюсь его назвать, я с готовностью отвечу: сверхкнига. Такое вот меголомания. Дэвид Митчелл, Ирландия, 2014 год.